Вениамин Смехов. Чудотворец. Читает автор. Я всегда знал, что одним из чудес моей жизни была в 1960-х годах дружба с Высоцким. Но только недавно, оглянувшись назад, я понял, что не поблагодарил его за невероятный подарок ведь именно Высоцкий привел меня в кино. Как это было? В 1964 году родился Московский театр на Таганке. Мне повезло. Юрий Петрович Любимов, собирая новую труппу из тех, кто играл в дипломном спектакле по Брехту «Добрый человек из Сизуана» в Щукинском училище, и тех, кого он решил оставить из прежнего театра драмы и комедии, позвал меня продолжать работу на этой сцене. Большая часть актеров подверглась увольнению из-за реорганизации старого коллектива. В «Добром человеке» я получил роль третьего бога и после двух месяцев репетиции 23 апреля участвовал в празднике нашей премьеры. Эти чудеса «Таганка и ее золотой век» 64-80-е годы уже описаны многократно в литературе о театрах России. Предмет моего рассказа — первые годы дружбы с Владимиром Высоцким и Валерием Золотухиным. Любимов занимал нас троих в важных ролях, и наше близкое общение шло и в стенах театра, и за его пределами. Моя роль в «Добром человеке» второго плана. Золотухин играл и пел песни «Водоноса», Высоцкий играл Янг Суна», «Безработного летчика». Это два главных персонажа. В «Домашних встречах» на днях рождения или на свадьбе Володи и Людмилы Абрамовой тема театра и всех событий вокруг него обсуждалась подробно и горячо. Параллельно спектаклем Валерия и Володю приглашали на киносъемки. Володя уходил в кинопериод с головой, с полной растратой энергии, души, любви. Кино – один из предметов его страсти. Кино найдет себе другого, а мать-сыночка никогда. Этот афоризм Юрия Визбора к Высоцкому не имел никакого отношения. Кино Володя любил. Всегда плотное слияние с персонажем. Если кинематограф претендует на натуральность передачи событий, то почему бы не стеречь грань между игрой и жизнью? В период подготовки земной грешный артист любил, когда гримеры прихорашивали, улучшали его лицо. Очень нравился себе в усах и при бороде. Все так, но когда надо сниматься то вы следа не обнаружите актерского красования. В бороде или без он душу вытрясет из себя, из партнеров, из киношников, чтобы вышло все как задумано, чтобы без поблажек и без ссылок на головную боль. С Володей Золотухиным мы часто спорили тогда на тему кино. Я ругал киноактерство и в шутку, и в крик, говорил Имея такой театр, такую работу, таких зрителей, экран можно любить из чистого фанфаронства и из суеты чувств. Они смеялись. Ты хоть раз попробуй сняться, в хорошей роли все свои глупости забудешь. Это, конечно, другая профессия. Но раз она дается в руки, почему не попробовать? А я ж умел, что и пробовать противно потому что киноартисты в большинстве своем, покалеченные славой, легкостью забот и больные честолюбием люди, все-таки они меня переубедили. Золотухин снялся в пакете, Высоцкий порадовал ролью в коротких встречах, и там была встреча с очень чистым кинематографом. Сегодня и Кири Муратовой, и Михаилу швейцеру и Александру Мите, и Станиславу Говорухину, и всем мастерам, кто не убоялся риска, поклон от миллионов за то, что снимали артиста Высоцкого. Володя любили все наши лучшие кинорежиссеры, но снимался у лучших он крайне редко. То ли ролей не выпало, то ли риску убоялись, то ли мешал стереотип мышления. Долго держалось мнение, что певец и поэт не являются таким уж сильным актером. Ни Володя, ни Валера из деликатности при мне о работе в кино не говорили. «Причем тут деликатность?» – спросите вы. «А вот при чем?» Оба товарища знали мою ситуацию. С третьего курса меня приглашали сниматься – Традиционно киношники посещали дипломные показы во всех театральных институтах. В школе-студии МХАТ, у Щукинцев, в ГИТИСе, Щепкинском. Благодаря этому появлялись новые имена на экране. Со мной повторялось одно и то же. Меня разглядел режиссер фильма. Меня зовут на пробы. Я стараюсь. Режиссер уверяет, что доволен мною. Звучит обещание «Вам позвонят». Но никто не звонит. Тогда я сам звоню ассистенту или режиссеру. Далее без подробностей. Режиссер готов меня снимать, но некто из худсовета против. Я понимал, бывает, и не переживал. Но когда это повторилось в десятый раз, стал просить объяснений. Режиссеры уклонялись от ответа. Ответил единственный Генрих Габай. Хороший режиссер, герой войны, к тому же муж дочери Мейрхольдовского актера Сергея Мартинсона. Габай звал меня на главную роль в свой фильм «Лебедев против Лебедева». Он признался. В работу утвердили нескольких снимавшихся ранее актеров еврейской национальности Леонида Сатановского, Леонида Броневого и Владимира Рецептора. Но все они представители менее явного национального типа, чем вы. Поэтому Лебедева будет играть Владимир Рецептор, а вам не разрешили. Мне очень жалко». Это был уже 1965 год. Я рассказал друзьям. Валерий не среагировал. Его, алтайского мужичка, национальный вопрос не волновал. <смех> — Володя сам полукровка, его это задело, и он сильно матерился. Спустя два года я понял, что особенность характера Высоцкого — быть очень внимательным к приятелям и реагировать на несправедливость. Он не верил, что я легко смирялся, и считал мой оптимизм, с которым я относился к кинозапретам на фоне трудов и успехов Таганки, показным. По-моему, он именно тогда задумал вовлечь меня в кинематограф. И однажды ему это удалось, что я понял только теперь, спустя более чем полвека. Итак, 1967 год. В Измаиле городе идут съемки фильма «Служили два товарища». В главных ролях Олег Янковский с Роланом Быковым «Двое красных товарищей» и Владимир Высоцкий, поручик Брусенцов, их враг, белогвардеец. Володя обратился к авторам сценария, друзьям, Валерию Фриду и Юлию Дунскому, с идеей. Хорошо бы дописать его герою, второго товарища, а то красной парой, а он в одиночестве. И сценаристы придумали белого офицера с благозвучной для антисемитов фамилией. Барон Краузе. Высоцкий, конечно, предвидел мою не самую восторженную реакцию. Маленькая роль в кино, при ведущем положении в театре. Но хорошо знал силу своего влияния на нас, жертв земного притяжения. Эту свою черту описал в песне. «Если я чего решил, я выпью-то обязательно, но к этим шуткам отношусь очень отрицательно». Между прочим, у Пушкина на эту тему было чуть скромнее. Когда на что решусь, уж я не отступаю. У Володина на мою унылую реакцию было два контраргумента. Во-первых, превосходный режиссер Евгений Карелов и блестящие актеры Быков, Попанов, Савина, Крючков, наша Демидова. Во-вторых, билет на самолет уже у меня Мы летим вдвоем, и я тебе покажу, какая-то сказочная штука кино. И не возражай, пожалуйста. Невозможно спрятаться от его убежденности. Высоцкий не выносил упрямства перед очевидностью. Факт на лицо. Режиссер, роль, полет, одесса все свои, увлекательность сюжета, профессиональный интерес. А человеку прямо сопротивляется. Еще два раза, сверкая очами, повышая голос до опасного тона, повторяет аргументы. Если и после этого не согласишься, неизвестно, чем кончится буря гнева. Я согласился попробовать. Не хочу подробностей о том, почему так и не исполнилось желание Владимира прописать продлить существование моего персонажа, провести его через весь фильм. Но вот несколько моментов проявлений характера Высоцкого вспомнить уместно. Он умел влюблять в свою стихию и любил удивлять людей радостью, новостью, добром. Полет в Одессу, и мы обсуждаем общие дела в нашем театре». Володя от всей души расхваливал приметы натурных киносъемок. «Зачем сидеть в Москве, в свободные от театра дни? В кино интересно с первых минут. Самолет, смена впечатлений. Смотри, снижаемся в Одессе. Здорово!» Старенький самолет из Одессы возмоил. Человек пятнадцать пассажиров. Все сидят рядом. Шум моторов невообразимый. В манере Деда Мороза Володя зовет меня балдеть. Глянь, дурачок, справа красавец Лиман. Глянь влево, море черное. Понял? Это у тебя уже настало кино. Понял? Я ему на весь салон машины. Да не кричи, я понял. Одессу в жизни ни разу не видел. А там у моей мамы все детство проходило. При чем тут твоя мама? Мы уже летим в Измаил!» Высоцкому мешает восторгаться насморк. Он учит меня, мучая себя. Вот что надо делать, если заложила уши. Гляди и повторяй. Я быстро жму двумя пальцами слева, двумя справа, на уши и на ноздри и часто-часто сглатываю. Прошла закупорка, все равно, быстро-быстро, часто-часто. Понял? мне не надо но он требует и сам без передышки жмет и на меня давит я тоже жму раз ему надо Ха -ха, он придирается корректирует мое исполнение я думаю мне это не нужно но ему видимо так легче веселее может учительство отвлекает его от противности процесса а когда сели в измаиле Он быстро пробежал к встречающим и сообщил, что самолет — ветеран, что летит смешно, но что у нас заложило уши, поэтому мы не заметили, как долетели. «Нет, он не наивен до такой степени. Наедине он мне скажет чуть позже. Ты не смейся, чудачок. Ты теперь уже научился растыкать закупорку. Ты меня еще вспомнишь». А потом по дороге к съемочному городку фильма служили два товарища. Советы, подсказки, уговоры не теряться, хотя я вроде и так не теряюсь. Но он что-то чувствовал такое, в чем я и себе не признавался. В театре опыт, роли, все знакомо, а тут явный риск осрамиться. «И перед кем? Перед киношниками!» Он говорил и поучал, но мне казалось, что он не меня поучал всем выгодам киноработы, а сам себе прибавлял уверенности в собственной избранности в мире актерских будней праздников. Угу, доехали. Володя стремительно вводит в чужой мир, на ходу рассыпая подарки положительных эмоций, знакомит с группой и о каждом коротко с юмором и с нежностью. Оператор Чуда, ассистенты, милые ребята, звуковики, мастера и люди, что надо, и так далее. Пространство для съемки охватило скромный участок высокого берега над Дунаем. Вдали от пушек штаба командиров процесса и волнующейся массы бессарабских колхозников в виде царских и белогвардейских солдат На реке примостился домик-поплавок. В нем проживали прибывающие артисты. Нас поселили в двойной каюте. Володя не уставал ошарашивать новичка сказочными подробностями. — Такую реку мощную видел когда-нибудь? Дунай в школе проходил самую главную реку в Европе, как у нас Волга, а? Я балдею, подойдя к окошку. А мужиков там и сям с удочками видишь? Это венька Румыны. Ну, а тот берег, где чистые беленькие домишки, это что, по-твоему? Это, друг, мы Румыния, и мы с тобой фактически в загранке, в Европе. А почему? Только потому, что мы с тобой попали в кино!» Торжествовал Высоцкий. За дверью нас зовет зычный командирский голос Славы Березка, ассистента режиссера. «А ну-ка, москвичи Лодри, быстренько!» Топаем на площадку. Женя Карелов жаждет с утра Узреть Высоцкого с бароном-другом. И мы добрались до холма над рекой И обнялись с милейшим хозяином кинотворения. Женя призвал Славу. Слава взял в руки свое орудие-мегафон, Он же мочугальник, И завопил на весь берег Дуная. «Внимание! Массовка! В честь прибытия на съемки!» Двух великих народных артистов лучшего театра Москвы и Европы, Таганки, Владимира Высоцкого и Вениамина Смехова, Дружная наша армейская «Ура!» и троекратная мощная волна мужского хора накрыла вечернюю гладь главного европейского водоема. «Ура! Ура! Ура!», Ура И счастливый Володя резко двинул левым локтем в мой правый бок. Я повернулся к нему, и он одними губами прокомментировал «Кино». Дальше вечер у Карелова, разбор завтрашней съемки, ночь бесед с Володей о кино и поэзии, наше безостановочное обсуждение и театра и любимого и Володиных песен их жанра речевой музыки рифм и подтекстов как ему дороги были его первые стилизации городского романса и как его посещали сомнения об органике песен сказок в то лето я подготовил предисловие к возможному сборнику его стихов и это даже Обсуждалось в редакции «Юности». Помню какие-то варианты названия. «Владимир Высоцкий. Дитя и хозяин стихий». Игра стихий и стихи Владимира Высоцкого. Имелась в виду стихия в его песнях военного времени, стихия человеческого риска, мужества в спорте, стихия праздничной энергии языка, событий, нравов. Переворачиваю мой бинокль памяти, Приближаю давно прошедшее. Получаю раннее утро первой съемки, Грим переодевания в вагончики С добрыми хозяйками, костюмерами, гримерами, Репетицию с Кареловым, обживание точки съемки. И непривычно, и знакомо по театру. Нравится строгость, четкость в движениях, Замечания Виктора Белокопытова, кинооператора. Забота реквизиторов и первый прогон эпизода. Спешка Брусенцова и барона Крауза. Пора захватить свое добро и к двум коням, и вон отсюда. И на ходу поручик, увидев в отдалении обоих красных, забирает у меня ружье, целится, стреляет, убивает Андрея Некрасова. Янковский и мы убегаем исчезаем я в ужасе от легкости делового убийства эпизод сыгран еще репетиция и первый дубль снимается володя мне очень нравится в непривычной сердитой спешке в небрежном обращении ко мне забрать мое ружье Вести эпизод, не реагируя на растерянность партнера и его нежелание соучаствовать в убийстве, это рифма к той роли опекуна в кино, которую поэт проводит со мной в реальности. — Ты другой, — Веня, — говорит он мне за ужином в гостинице. — То есть, — спрашиваю я, — Высоцкий смеется. — Тебя усы изменили так, что я тебя за ними не узнал. Доброй ночи. Высоцкий знал про кино все. Казалось, он может работать за всех, от режиссера и оператора до монтажера и каскадера. Впрочем, каскадеры-дублера здесь исключались, все сам. Известно, что он с ранних работ в кино не просто овладел конным спортом, но даже вольтежировал, совершал цирковые номера верхом на лошади и, как дитя стихий, впадал в абсурд. Доброе утро не обнаружило в нашей каюте моего добрососеда. Высоцкий равен Высоцкому. С семи утра снимают наших дублеров, скачущих на наших лошадях, на дальнем плане, на красивом гребне горы. И режиссеру Карелову не удалось отговорить Володю. Отдохни, пожалуйста. Ваша сцена в два часа дня. И тебя в этом кадре никто не узнает. Твой дублер в похожей амуниции сам себя не узнает на экране. Высоцкого эта логика не устраивает. Он осваивал конный трюк в 1963 году к фильму «Штрафной удар» и отважно совершал сальто с одной лошади на другую под присмотром Михаила Пуговкина. Хотя монтаж трюка был гарантирован и без его рискованного прыжка. А теперь... В 1967 году Володя в час дня вернулся в нашу каюту, принял душ и не успел выйти и по-честному похвалиться успехом, как вбежал к нам Женя Карелов. — Веня, где Высоцкий? — В душе? — Фу! Что ты, я не психую. Я хотел поздравить этого фаната-конника. Володя переодевается и опять на коня. Три часа скачек, съемок, пересъемок. Того крохотного кадра, где его и мой герой появятся верхом очень далеко, на горизонте. Все завершилось хорошо. И Высоцкий благородно похвалил снятый материал и мой успех в дебюте. Возвращаемся в Москву. Самолет «Одесса-Москва». Рядом с нами Андрей Тарковский, у которого Андрей Рублев лежит на полке. Но он надеется, что скоро фильм выйдет, хотя он ничего не дает в нем менять. А пока Высоцкий обсуждает с режиссером идею «Гамлета» — это за четыре года до нашего спектакля. Тарковский говорит, что он с удовольствием поставил бы пьесу в Англии, тогда бы два месяца на освоение языка и контакт с актерами, а еще два — собственно, постановка. И что надо реализовать метафору о кровавом времени. Должно быть много крови, в Англии это пройдет. Все это обсуждается не без юмора. Вдруг напряглись. Затих один мотор. Высоцкий комментирует. Оба, видимо, и в самолетах разбираются, не только в Гамлете. Перечисляют достоинства нашего самолета. Опять напряглись. Ничего себе, второй заглох. Я отвлекаю вопросом, сколько осталось, мол, и успеем ли до оглушения оставшихся моторов приземлиться. Володя продолжает дискуссию о двигателе, о шасси, еще о чем-то темном для меня. Через некоторое время оба заявили, что третий тоже заглох. Правду сказать, следов испуга я не заметил, но озабоченность и интерес к технике явно повысились у моих соседей. Я перебиваю, нервно задираясь пародией на Высоцкого. «Володя, чего волноваться? Ты же отлично знаешь аэрогидрофалические потенции нашего лучшего в мире, парапсихофюзеляжа, а также... Какая прелесть, скажи, этот турбоэлектронный, ангелохранительный и вместе с тем совершенно шестикрылый аэросерафим, дурак!» резюмировал Высоцкий и сразу же оба успокоились, вновь загудели из трех отдохнувших целых два. Потом я выяснил, что шутливо-бодро озабоченное состояние духа прикрывало настоящее волнение, и уж я-то совсем зря острил, ибо не понимал, чем в самом деле грозил этот рейс. А через три дня в Москве я получаю телеграмму. «Срочно лететь в Измаил!» «На пересъемку, елки-палки!» Володя звонит. «Вызов на съемку получил?» «Получил». «Ну и как, летишь?» «Лечу, без настроения, Вова». «Дурачок, пересъемка, это к лучшему, понял?» «Понял, чем мужик бабу донял». Эти слова из роли Кузькина в гениальном спектакле «Живой» по повести Бориса Можаева, постановка Юрия Любимова, Сценография Давида Боровского. Главную роль играл Валерий Золотухин. Запрещение Екатерины Фурцевой, горкома КПСС и так далее. В Измаиле, в той же каюте, Высоцкий объясняет мне повод пересъемки. Эпизод «Хвалили», но Ролан Быков, пристрастный соучастник съемок фильма, отругал Карелова и Гримеров. За мой внешний вид. Какой он, к черту, барон! Он в этих усах типичный геноцвали. И наутро меня срочно снимают безусым бароном. Снялся, принял душ, уехал в аэропорт Одессы, улетел в Москву. Володя звонит ночью домой. Не теряет контроля поручик Брусенцов. Ты в театр не опоздал, как прошел спектакль. — Все отлично, ваше благородие. Как твоя смена? — Нормально, Венька. Я рад, что ты звучишь добро, без дурацкой меланхолии. Спокойной ночи. Дело сделано, слава богу. И как партнер, Высоцкий должен был идти своим путем до конца съемок. Но как чудотворец, оказалось, он приготовил для меня еще один необычайный подарок. По дороге на первые съемки я вскользь упомянул про то, что не знаю Одессу, а о знакомстве с городом, где прошло детство моей мамы, я мечтал. Володя запомнил мои вздохи в аэропорту. Жалко в таком городе бывать транзитом. И где-то в разгар осени, того же 1967 я получил новую телеграмму. С солидной подписью режиссера и директора группы служили два товарища. Меня опять требуют в Измаил. Причина — наш материал в браке. Видимо, они помогают Высоцкому окончательно влюбить меня в кинопроизводство. С трудом выискивают два свободных от спектаклей дня. Кляну себя за мягкотелость, а кино за фокусы. Лечу, конечно, без настроения. В аэропорту прямо у трапа, ого, сам Высоцкий и ни одного мосфильмовца. Володя стоит и качается с пяток на носки. Глаза плутовские. Сообщает, едем не на съемку, а на два выходных его дня, и он на свою голову берет меня в Одессу. Почему? Потому что моя мама детство провела в Одессе, а я там еще ни разу. Понятно, меня ненадолго хватило на возмущение. Володя показывал город, который всю жизнь любил, и было ощущение, что он сам его выдумал. И сетку проспектов, и пляжи, и платаны, и Пушкина на бульваре, и дюка решелье, и яркие, жаркие подробности морских боев, обороны, и вообще жизнь Одесского порта. Мы ночевали в Куреже, общежитии и киностудии на пролетарском, ныне французском бульваре. Там в складчину решали проблему обеда, в походном режиме. Много арбузов было съедено, это я точно помню. Рядом с Володей Слава Говорохин, Шуров Фадеев, Гена Воропаев, с ним и его другом Лёвой Милиндером. дружба моя продлевалась уже в Ленинграде, в их родном Акимовском театре комедий. А напротив общежития — дом киношников. Вышли с Володей во двор, в окне второго этажа Кира Муратова. Через тридцать пять лет в Москве В доме кинематографистов, после премьеры ее фильма «Чеховские мотивы», подошел, поздравил и спросил Кира, «А помните...» — «Помню», — как нас познакомил Володя. Я за два дня, кажется, узнал и полюбил тысяч двадцать друзей Высоцкого. Актеры, режиссеры, писатели, моряки, одесситы и москвичи. Сижу с зрителем на его концерте в проектном институте сижу на прощальном ужине где володя абсолютно не пьющий тамада и внимательный хозяин да и весь двухдневный подарок без единой натуги без ощущения необычности только помню острые взгляды в мою сторону быстрая разведка ты в восторге все в порядке а фильм служили два товарища ждал большой успех роль высоцкого Высоко оценили коллеги и зрители, и сам Володя заметно гордился успехом и фильма и своего героя. Что до моего скромного участия, об этом говорить нечего. Однако характер Высоцкого не мог допустить пессимизма в свой адрес, и чудотворец элегантно завершил наше совместное открытие в кино. Через несколько месяцев после выхода фильма на всесоюзные экраны. Высоцкий заходит в театре в нашу общую гримерку и дарит мне книжечку, изданную Госкино. Служили два товарища со сценарием и массой фото из фильма. Вот, напиши мне что-нибудь на память о наших с тобой съемках. Второй экземпляр книжки он дарит мне с уже готовой надписью-автографом. Я хотел поскромничать. Какое же там мое участие? Володя крепко похвалил издание. Среди героев фильма тут две твои фотографии. И, пролистав, явил меня в двух видах. Барон Крауза в усах, и он же без онных. И я не скрыл своего удовольствия, написал ему благодарственные слова. Надеюсь, что архив Высоцкого, в том числе подаренная им книжка «Служили два товарища», в целости сохраняется в ргали, куда я отдал все кажущиеся мне Важными для потомков автографы и документы. А мой автограф вместе с книжкой После смерти Володи хранится у Марины Влади В ее части архива. С Стихами же Высоцкого по-честному горжусь. Служили два товарища в однем и тем полке, И третьего товарища варили в котелке. Пусть солнце киногения, Не так уж чтоб взошло. Твое изображение есть в книге всем назло, Но вот в умах брожение и загения за гения Есть в книжице изъян. Всегда уверен в вене Его изображения, да, наводнят экран. Мои ангелы небесные приняли это пожелание всерьез, И с тех пор меня стали звать и снимать в кино. Глянул в Википедию с 1967 до 2020 года, я оказывается участвовал в 69 художественных, документальных, теле, мульти и иных фильмах. Но то, что поэт назвал наводнят экран, это можно считать осуществленным только два раза. Первый на студии Лен-телефильм в 1982 году по моей сказке Али Баба и сорок разбойников», звуковой альбом фирмы «Мелодия» 1981, популярный фильм для очень многих миллионов зрителей. А второй случай, так сказать, бешеной популярности, «Д'Артаньян и три мушкетера» снимал фильм и его продолжение Юра Хилькевич, друг Владимира Высоцкого. После «Барона Краузе» Я стал графом де Фер, а в театре на Таганке, через десять лет после барона Крауза я исполнил роль князя тьмы, мессира Воланда. Граф, барон и князь меня повышали в социуме. О совпадениях В 1978 году в Одессе в соседних павильонах снимались два фильма. «Место встречи изменить нельзя» и «Д'Артаньян» и «Три мушкетера», и мы с Володей оказались рядом. Знаменитый герцог Армон Эммануэль Дю Плесси де потом потомок кардинала Ришелье, врага моего Атоса и остальных мушкетеров, был во Франции министром иностранных дел при Людовике XVIII. После французской революции, приехав в Россию, Дружил с Александром Первым, по каковой причине стал градоначальником Одессы и генерал-губернатором Малороссии и Бессарабии. Высоцкий, обожатель Одессы, уверял меня, что Арман Эммануэль Дю Плесси Решелье стал в России генералом и отвоевал Измаил. Конечно, для будущих съемок фильма служили два товарища». Звали его в Одессе никаким не Дюком, а просто Иммануил Осипович, и все. А мой славный коллега по театру на Таганке и по фильму «Три мушкетера» Саша Трофимов хорошо сыграл кардинала Ришелье, а на съемках в Одессе отказывался именоваться Арман Иванович, а гордо представлялся Арман жан Дюплеси де Ришелье. «Слава Говорухин». Режиссер фильма Место встречи изменить нельзя. Во время съемок своего фильма учился водить машину и как-то попросил меня, к этому времени водителя с трехлетним стажем, немного поездить с ним по городу. Вместо себя, в качестве режиссера, он оставил Володю Высоцкого. Мы со Славой с переменным успехом перемещались по Одессе на новом и первом в жизни славы автомобили. Я в качестве тренера-надзирателя, Говорухин в качестве экзаменуемого». На каком-то повороте он воскликнул. «Представляю, с какой детской радостью Вова сейчас дает режиссерские команды световикам, актерам, звукорежиссеру и рабочей бригаде». Позднее Володя вспоминал, что народ на съемочной площадке в этот день был непослушным, И без дикого его крика дело еле тянулось. А Слава хвалил Володин успех. За одну смену он втрое превысил лимит пленки и времени. И еще о совпадениях. В 1980 году осенью, пережив смерть Высоцкого, я оказался в Тартуском университете по приглашению великого ученого-слависта. Юрия Михайловича Лотмана. Там я узнал, что автором большого здания знаменитого университета был вероятный предок моего героя из фильма «Служили два товарища» обрусевший немец Йоган Вильгельм Краузе. В Тарту я выступал на вечере памяти Владимира Высоцкого. После выступления, общаясь с Лотманом, я благодарил его за книгу о Евгении Онегине и монографию о Пушкине. памятное его согласие с моими замечаниями о некоторых сходствах в характерах обоих поэтов — Пушкина и Высоцкого. Как для Пушкина были определяющими чувство дома, личное присутствие в биографиях его персонажей и чувство собственного достоинства, так было и у Володи. Чувство дома, личное присутствие в биографиях его персонажей и чувство собственного достоинства. Юрию Михайловичу это показалось интересным и справедливым. Сегодня мне 84 года, и я ровно в два раза старше Высоцкого. Ему навсегда 42. Я все еще снимаюсь и только что приехал со съемок. Но, как я поздно понял. «Зачем я существую?» Вертится у меня в голове строчка из Давида Самойлова. Что по молодому легкомыслию не догадался, какое чудо совершил тогда, в 1967 году, Владимир Высоцкий, преодолев запреты и втянув меня в мой первый фильм, служили два товарища. И не поблагодарил его. Теперь и время... И место наших встреч не вернуть, и я обращаюсь в небеса. Спасибо, Высоцкий, спасибо, Володя, актер по закулисному прозвищу высота.